Глава десятая. Ого, ну ничего себе. Интересно. Высказали мы каждое свое мнение по поводу результатов экзамена по теории. На конкурсе осталось всего 30 человек. 30. И это были уже серьезные люди. Знания теории, магическая практика, серьезные намерения. Да, это уже достойные соперники. Все-таки устроители конкурса знали свое дело. Вначале поставили задание, которое отсеяли совсем уж случайных людей. Затем отсеялись плохо подготовленные в теории. А это важный момент в работе мага. И остались те, кто действительно сможет работать в предлагаемых обстоятельствах. Себя я, честно говоря, к ним не причисляла. Но твердо нацелилась дойти до третьего места, понимая, что стать помощницей верховного мага абсолютно не хочу. За друзей же болела отчаянно. Мне казалось, Что и Брен и тем более Торн на этом месте будут к месту. Поэтому, глядя на сводную таблицу результатов, я тихо радовалась за нас всех. Торн на теории набрал 83 балла, потерял первое место и был сейчас на пятом. Брен наоборот резко поднялся и занял третье место за счет 90 баллов на теории. Я вообще взлетела вверх на первую строчку в последнем испытании, получив 95 баллов. Это был. Лучший результат на теоретическом этапе, но по сумме баллов я занимала лишь восьмое место. Итак, в итоговой таблице наши успехи выглядели следующим образом: Бренд третье место, Торн пятое место и Линия восьмое место. Первое место занимала теперь та женщина Мак, которую я заметила на первом этапе. У нее высокий уровень силы и, как оказалось, отличное знание теории. На втором месте. Неожиданно оказалась та девица, которая мне показалась легкомысленной. Но теперь я изменила свое мнение. «Сегодня все изменится», – неожиданно высказался Торн. «Почему?» – не поняла я. «Потому что сегодня начинается практическая магия, а здесь у мужчин шансов больше». «Согласен», – кивнул Брен, «Но я видел Ильюню в деле и думаю, что она преподнесет многим сюрприз». мы стояли и переговаривались в зале испытаний в ожидании объявления. И оно прозвучало, шокировав всех своей неожиданностью. «Господа участники!» – обратился к нам распорядитель. «Сегодня состоятся испытания на владение навыками общей магии. Этот этап имеет свою особенность. Мы отказались от первоначальной мысли испытывать каждого участника по очереди, и предлагаем вам пройти лабиринт, который создан на полигоне дворца. Лабиринт рассчитан на прохождение его всеми участниками одновременно. Пребывание в лабиринте минимально – 5-6 часов, максимально – 12 часов. То есть к полуночи все должны быть на месте. Лабиринт будет закрыт. Участники, не прошедшие его к заданному времени, выбывают. Ваша задача – пройти лабиринт за максимально короткое время. Все ловушки и препятствия проверены. В случае возникновения непредвиденной ситуации жюри снимает участника с этапа и оказывает помощь. Можно пользоваться только своей магией. Магией стихий можно пользоваться только в случае непредвиденных ситуаций. Для стихий будет время завтра. У вас есть время приготовиться к лабиринту. Состязание начнется ровно в полдень. Опоздавшие выбывают с конкурса. Все свободны. Тишина в зале сменила с гулом, возгласами и смешками. Люди по-разному реагировали на такое объявление. Мы тоже переглянулись, и Брэн заявил. «Честное слово, что-то такое я от них и ожидал. Иначе было бы слишком просто». «Точно», — согласился Торн. «Пошли готовиться. Времени у нас оставалось два с небольшим часа. Я поспешила к себе, уже по дороге обдумывая, что одеть и что взять с собой. Я распахнула дверцы гардероба и уставилась на весь свой небольшой запас одежды. Вот хорошо, что взяла в основном брюки, а то послушала бы Урсину и прыгала бы сейчас в платьях. Серьезно для меня встал вопрос смены одежды. Брать или нет? С одной стороны, мало ли что случится, и переодеться будет не во что. С другой, лишние вещи будут мешать. Да и в лабиринте будем не больше 12 часов. Ладно, обойдусь одним комплектом, решила я. Только подберу прочное. Очистить можно и магией. С этими мыслями выбрала брюки из тонко прочной кожи, такой же жакет с коротким рукавом до локтя и рубаху из тонкого полотна изумрудно-зеленого цвета с длинными рукавами. Белье тоже брала не кружевное, а плотняное плотное. На ноги решила надеть ботинки с высокой голяшкой, чтобы концы брюк заправить под них. К сожалению, нельзя пользоваться артефактами. У меня с собой была сумка артефакт, мой первый опыт. Она не была безразмерной, но все же очень вместительной. С сожалением отложила ее в сторону и взяла обычный холщовый мешок с удобной лямкой для ношения на плече. Вниз уложила тонкий плед, пакет с туалетными принадлежностями и простым небольшим полотенцем. В другой пакет сложила аптечку. Бинты, порошки и зелье. Случиться может всякое. Так, теперь на кухню. Взять воды и пару бутербродов. Из снаряжения уложила два мотка крепкой веревки, крепкий крюк, помню опыт первого перехода. Подумала и добавила небольшой топорик. Вес, конечно, добавляется, но это все может пригодиться. Уже одетая, прицепила к поясу короткий кинжал. Хоть ничего и не умею, но совсем без оружия нельзя. С другого бога прикрепила два метательных ножа, за успехи в метании которых Брэн меня даже хвалил. И почувствовала себя почти наемником. К двенадцати часам я стояла на полигоне входа в лабиринт и ждала друзей. Они подошли вместе почти в последний момент. Запускали нас опять по списку. Так что Брэн уходил вперед всех. Потом я. Потом Торн. Перед этим нас предупредили, что идти придется каждому по одному. Встретить других участников в лабиринте невозможно. Хорошо, что предупредили, а то мы собирались подождать друг друга и идти вместе. Подошла моя очередь. и я кивнув сторону вошла в лабиринт света маловато подумала я осматривая место куда попала из невысокой пещеры вели два выхода выбрала первый он был ближе прямой короткий отрезок прошла быстро не обнаружив никаких ловушек а на следующей развилке притормозила выходов опять было два но в правом прямо на входе мерцала тонкая паутина решила посмотреть ее поближе Очень может быть, что это просто иллюзия. Магическим зрением никакой опасности я не увидела, и паутина оказалась действительно иллюзией. Но я не спешила, а решила проверить и второй ход тоже. Но, подойдя ближе, почувствовала ледяной холод, тянущийся ко мне из второго хода. Не стала дразнить удачу и вернулась к паутине. Если не смотреть магией, паутина висела на месте. Как поступать с иллюзиями, я уже имела представление. Сама ими пользовалась. Поэтому я подошла к паутине и просто приложила ладонь, пустив небольшой магический импульс. Среднеслабые иллюзии при этом просто лопались. Лопнуло и это. И я, поправив на плече мешок, осторожно шагнула внутрь. Здесь было еще темнее. Идти приходилось медленно, проверяя глазами каждый следующий участок пути. Какое-то острое чувство опасности заставляло меня сдерживать шаг. Я остановилась, и запустила вверх небольшой световой шарик. Ровный белый свет рассеял полумрак на несколько шагов вперед. И вовремя. Впереди был провал. И он не был иллюзией. Я задумалась. В принципе, здесь не должно быть непреодолимых препятствий. Иначе какой смысл в конкурсе? Выход должен быть. Надо его только найти. Внимательно начала осматривать препятствия, пытаясь найти хоть какую-то возможность перейти, перебраться, перепрыгнуть на ту сторону. Достала из мешка веревку и крюк. Крепко связала. Подошла ближе к провалу и заглянула за край. Темно, не видно. Бросила камешек и не слышно. Ширина хода невелика. Шагов 10, Но провал занял их полностью. Ни с одного края не осталось даже самой узкой тропки или карниза. Значит, только веревка. И друзей рядом нет. Хотя, если перепрыгнуть, добавив левитации, страшно. А вдруг не допрыгну? «Конец, котенку!» — с присказка бывшего мужа. Правда, более смачная. Сначала решила попробовать в безопасном месте. Отошла от края, наметила камнями границы и, коротко разбежавшись, прыгнула, добавив левитации. «Да, попу больно». И не допрыгнула прилично. «Попробуем еще раз». В общем, из двух вариантов — веревка или прыжок — я выбрала прыжок, не надеясь, что смогу правильно закрепить веревку, чтобы она меня выдержала, но и для прыжка у меня не было умений поэтому пришлось раз десять попробовать и решиться время то идет лабиринт не ждет подгоняемое желанием перебраться уже на ту сторону и чувством долга разбежалась и прыгнула добавив от страха слишком много левитации, так что летела не только вперед но и вверх и приземлилась далеко за краем провала ноги от пережитого страха не держали и я подползла к стене и привалилась к ней, тяжело дыша. Однако надо идти дальше. Сама хотела, выговаривала я себе, когда, кряхтя и постановая, приводила себя в порядок. Я прошла еще часа три-четыре, преодолев две ловушки и одну осыпь, как вдруг впереди показался дневной свет. Поторопилась навстречу и оказалась в огромной пещере, выход из которой был открыт и обрывался карнизом в глубокую пропасть. Расстроенная села у небольшой ниши отдохнуть, и подумать, куда двигаться. Других, видимых глазом выходов из пещеры, не было. Видимо, я все-таки задремала, вымотанная лабиринтом, потому что не слышала, как в пещеру вошли еще двое. Очнулась от разговора, который происходил буквально в нескольких шагах от меня. Однако, говорившие пока не видели меня, скрытую большим обломком. Несколько услышанных слов заставили меня насторожиться и замереть, опасаясь, что меня обнаружат. Старалась осторожно подтянуть ноги и задвинуться поглубже в нишу. В пещере было светло, но по краям был полумрак, и это меня обнадеживало. Разговор шел о конкурсе и участниках. С трудом удалось достать схемы ловушек и переходов. Теперь придется поторопиться, некоторые прошли уже половину маршрута. Мы же договорились, убирать только тех, кто потенциально способен дойти до финиша, а со сломанной ногой рукой в конкурсе места нет. Да помню я. Главное, чтобы все естественно выглядело, как несчастный случай. Ловушка сработала, силы подвели, умения не хватило. И никаких покушений. Заказчик нам не за них платит. Слушай, понять не могу. Зачем ему вообще вмешиваться? Смысл? Я так понял. Просто хочет сорвать конкурс и насолить этим верховному магу. Да ну, бред какой-то. Тут что-то серьезнее. Ладно, гадать не будем. Пошли, там уже несколько человек к ловушкам подошли. Смотри на визор, кого-нибудь подловим. Голоса отдалились, а потом и вовсе стихли. Я выползла из укрытия, не знаю, как поступить. Пройти быстрее маршрут и предупредить организаторов или пойти следом и попытаться помешать. Так бы и стояло еще, но передо мной появился визор. Точно говорили же, что наблюдение будет. И голос верховного мага спросил. У вас проблемы, госпожа участница? «Да», торопясь и путаясь, я рассказала об услышанном. «Вы видели их?» «Нет, лорд Бреус, но это участники конкурса, они сами говорили». «Спасибо за информацию, Илия. У вас удивительная способность оказываться вовремя в нужном месте». И он приветливо мне улыбнулся, а я ответить не успела, как визор погас и исчез. «Ну что ж, уже хорошо то, что благодаря этой ситуации я увидела второй выход из пещеры». по которому пришли наемники. Он находился у противоположной стены и был невиден за выступом. Умывшись, перекусив, и исправив надобности, отправилась дальше по лабиринту. Время поджимало, но, как бы я ни торопилась, все-таки осторожность брала вверх, и каждый участок пути я внимательно осматривала. Наверное, удача решила повернуться ко мне лицом, потому что ловушки были видны сразу. Преодолеть их было возможно, особо не мучаясь. использовали левитацию, изменение веса и даже бытовую магию. И через несколько часов, уставшая, но довольная, я вывалилась из лабиринта на площадку полигона. Но была далеко не первой. Там находилась уже почти половина участников, и среди них Брен и Торн. Они подхватили меня под руки, а Брен даже успел потискать и чмокнуть макушку. Больше мы никого не ждали. Результаты скажут все равно завтра, и мы пошли на кухню, чтобы нормально поесть. Нам накрыли в небольшой столовой, где обедали слуги. И, уплетая горячее жаркое, я торопливо рассказывала о своих приключениях. И линия сделал вывод Торн Брэнд бесконечно прав, говоря, что тебя нельзя оставлять одну. К тебе буквально липнут проблемы и приключения». И он погладил меня по голове, как маленькую девочку. «Ладно, давайте спать. Уже, между прочим, почти полночь. Завтра с утра поговорим». Брэн, чмокнув опять меня в макушку, потащил меня к нашим покоям.